Глава тридцать шестая. Итак, войско вновь в сборе раздалось в коридоре мычания Ирсы за секунду до того, как ее голова просунулась в дверь Карла. Видимо, она очень торопилась добраться до подвала, так как ее кудряшки торчали во все стороны. «Скажите, что вы меня любите?» прочирикала она и хлопнула на стол перед Карлом пачку аэрофотоснимков. «Ирса, неужели ты нашла дом?» Во всю глотку заорал Асат из шкафа с принадлежностями для уборки. Нет, я нашла множество любопытных объектов, но только не Эллинг. Фотоархив расположен в том порядке, в каком я предпочла бы рассматривать строение подробнее, будь я на вашем месте. Я обвела в кружок постройки, которые показались мне подходящими. Карл взял стопку и посчитал страницы. Пятнадцать листов и, по ее словам, ни одного Эллинга. Вот ведь дьявол! Он посмотрел на даты. Большинство снимков сделано в июне 2005 года. «Так», — буркнул он. «Ирса, эти фотографии сделаны спустя 9 лет после убийства Поула Холта. За это время злополучный сарай могли снести 17 раз». «Семнадцать раз?» — клинился Асад. «Нет, Карл, это невозможно». «Просто такое выражение». Карл глубоко вздохнул. «А других снимков у нас нет?» ирса несколько раз моргнула видимо это означало ты что издеваешься надо мной знаешь что господин криминальный вице инспектор сказала она если сарай за это время снесли какое в таком случае нам до него вообще дело а мерк покачал головой нет ирса дело до него есть не исключено что убийца по прежнему владеет данным строением а значит вполне может случиться что там мы его и подловим правда так что «Отправляйся-ка наверх к Лизе и поищи более старые фотографии». «Вот этих вот пятнадцати кусочков?» — она указала на стопку. «Нет, Ирса, нам нужны снимки ранее 1996 года всей береговой линии в районе фьордов. Кажется, совсем несложно понять». Она тряхнула кудряшками и, ковыляя в спортивных тапочках к выходу, выглядела уже не столь заносчивой, как прежде. Ей будет сложно выполнить работу так же прилежно, заметил Асад, размахивая в воздухе рукой, как будто обжегся. Ты заметил, как ее задело то, что она сама не подумала про даты? Карл услышал жужжание и проследил, как муха села на потолок. Очередной раунд издевательства. Заткнись, Асад. Она прекрасно справится. Тот помотал головой. Да уж, Карл. «Неважно, насколько мягко ты приземлился на кол, твоя задница все равно будет болеть, когда ты встанешь». Карл нахмурился. Бог его знает, к чему эта наглядная картинка. «Скажи мне», — вырвалось у него. «У тебя все пословицы про задницу?» Асад заулыбался. «Я знаю еще парочку, но они неприличные». «Ладно, если это пример сирийского юмора», «Карлу придется забыть о смехе, если он вдруг будет иметь несчастье получить приглашение в эту страну». «О чем тебе рассказал Мартин Холт в ходе допроса, Карл?» Мерк открыл блокнот. Там было написано немного, но информация оказалась весьма полезной. «Мартин Холт, вопреки моим ожиданиям, вполне симпатичный человек», — начал Карл. «Ваше гигантское письмо повергло его в шок. То есть он согласился рассказать о сыне?» Да. Рассказывал без перерыва, в течение получаса, с трудом владея своим голосом. Карл достал сигарету из нагрудного кармана и немного помял ее в пальцах. Дьявол, как ему необходимо было выговориться! Годами он не рассказывал никому о своем старшем сыне. Это причиняло чудовищную боль. «Что там у тебя написано?» Карл спокойно закурил, подумав о никотиновой зависимости Якобсона. Зачастую люди оказываются на таких заоблачных высях, что перестают владеть собой. По крайней мере, ему это не грозит. Мартин Холд сказал, что наш фоторобот вполне достоверный, но глаза чересчур близко расположены, усы слишком густые, а волосы чуть меньше прикрывают уши. «То есть нам надо переделать его?» спросил Асад, отмахиваясь от дыма. Карл покачал головой. «Интерпретация трюгвы ничуть не хуже». Просто каждый видит по-своему. Самым важным в рассказе Мартина Холта оказалось то, что он смог точно сказать, каким образом и в каком месте похититель получил выкуп. Все случилось путем примитивного сбрасывания мешка из поезда. Этот человек подал сигнал светом стробоскопа, и... Что такое стробоскоп? Что это такое? Карл затянулся посильнее. Ну, источник мигающего света, как на дискотеках. Он мигает яркими вспышками. «Ага», — Асад улыбнулся. «И кажется, словно вокруг тебя все движутся какими-то рывками, как в старых фильмах, я понял». Карл присмотрелся к сигарете. В ней как будто ощущался привкус какого-то сиропа. Холт точно указал место, где состоялся перехват денег, на перегоне между Слегельсе и Сорио, прямо у железной дороги. Карл достал карту и показал. Непосредственно вот здесь, между Ветбюссендер и Линдебьорг-Люнде. Наверное, удачное место, заметил Асад, близко к железной дороге и не так уж далеко от шоссе, так что можно быстренько смотаться. Карл скользнул взглядом вдоль железнодорожных путей на карте. Да, Асад прав, место прекрасное. А каким образом похититель обеспечил присутствие отца Поула в этом месте? спросил Асад. Карл достал пачку сигарет и пристально изучил ее. Черт его знает, есть ли на дне следы патоки. Ему было дано указание сесть на конкретный поезд, направлявшийся из Копенгагена в Корсер, и следить за мигающим знаком. Он должен был сидеть в купе первого класса с левой стороны, а, заметив свет, выбросить мешок с деньгами из окна. Когда ему сообщили, что Пол убит? Когда? Он получил инструкцию по телефону, где ему можно забрать детей. Но когда они с женой туда приехали, на поле лежал один Трюгве. Его каким-то образом лишили сознания, видимо, при помощи хлороформа. И именно Трюгве рассказал родителям о том, что Пол мертв, и что они могут лишиться еще кое-кого из детей, если каким-то образом распространят информацию о похищении. Помимо ужасного сообщения о смерти Поула. Огромное впечатление на Мартина Холта и его жену произвел Трюгве, пребывающий в глубочайшем шоке после пережитого. Асад задрал плечи к самым ушам, и, видимо, по его телу побежали мурашки. «Если бы это были мои дети!» Он провел по горлу указательным пальцем и склонил голову на бок. Карл не сомневался в том, что его помощник способен на такое. Он вновь перевел взгляд на пачку сигарет. И, наконец, Мартин Холт рассказал мне еще кое-что, что может оказаться для нас полезным. Что именно, Карл? На брелоке с ключами от машины у похитителя висел маленький шарик от боулинга с цифрой один. На столе Карла зазвонил телефон. Наверное, звонит Мона, чтобы поблагодарить Карла за оказанную любезность. «Вице-комиссар полиции Мёрк», прогремел в трубке голос Клэса Томасона. «Карл Мёрк!» Я лишь хочу сообщить, что мы с моей супругой воспользовались прекрасной утренней погодой и проплыли всю оставшуюся часть маршрута. По нашим оценкам, со стороны моря незаметно ничего подходящего, однако в некоторых местах на берегу наблюдается довольно густая растительность, так что мы отмели сомнительные места. Опять же, ничто не мешало им попытать старой доброй удачи». «Как, по-вашему, какой из участков наиболее вероятный?» — спросил Карл, гася сигарету. «Уф!» — видимо, Томасон еще стоял на пирсе. «Скорее всего, нам следует сосредоточиться на Эстскове, неподалеку от Сёндербю, а также на Боунесе и Нордсковене. Были еще кое-какие участки, сильно заросшие по берегу, однако, как я уже говорил, мы не обнаружили ничего стопроцентно подходящего под описание». «Сегодня я поговорю с лесником из Нордсковена. Посмотрим, принесет ли это какие-то результаты». Карл отметил три упомянутые территории и поблагодарил Клесса. Пообещал передать привет его прежним коллегам, которые, видимо, уже давным-давно не работали в префектуре, но говорить об этом было необязательно. Обмен любезностями закончился. «Ничего», — констатировал Карл, поворачиваясь к Ассаду. Ничего конкретного от Томасона, но он указал вот на эти три района как наиболее вероятные. Карл обозначил их на карте. Посмотрим, чем порадует нас Ирса, а затем сопоставим сведения, а пока можешь продолжить свою работу. Теперь полчаса бодряющего отдыха с задранными на стол ногами, но щекочущее ощущение в ноздре вдруг вернуло Карла в реальность. Он мотнул головой. Открыл глаза и обнаружил себя атакованным ордой сине-зеленых блестящих мух, рыщущих в поисках чего-то помимо сахарного великолепия на сигаретной пачке, куда можно отложить яйца. «Черт возьми!» — произнес он и тут же хлопнул себя по бокам, так что пара штук рухнула на пол, подняв все лапки. Но все довольно. Карл уставился на мусорную корзину. Последний раз он выбрасывал туда что-то несколько недель назад, и мусор... все еще лежал внутри, но органических остатков, которые могли бы соблазнить плодовитых насекомых, не было. Карл выглянул в коридор. Там летала еще одна муха. Черт его знает, может, причина в экзотической еде асада? Например, все дело в тахини или воняющем розовой водой лукуме. Не знаешь, случайно, откуда взялось столько мух? С некоторым оттенком обвинения спросил Карл, дойдя до коморки асада. Внутри стоял резкий запах, совершенно не похожий на привычный сладковатый аромат. Асад сделал знак рукой. Он держал у уха трубку и выглядел глубоко сосредоточенным. Да, несколько раз повторил он в телефон. Однако нам необходимо приехать и увидеть все своими глазами. Последнюю фразу Асад произнес чуть более низким голосом, чем обычно, и с чуть более значительным видом. Затем договорился о времени приезда и положил трубку. «Я спрашиваю, не знаешь ли ты, откуда взялись мухи?» Повторил Карл и указал на пару насекомых, облюбовавших чудесный постер с драмадерами и чертовой кучей песка. «Карл, я так думаю, что нашел одну семью», — сказал Асад. На его лице появилось выражение, близкое к скептическому. Как у человека, который смотрит на свой лотерейный билет и неожиданно приходит к выводу, что все цифры на нем совпадают с номером, выигравшим 10 миллионов крон? Или как у человека, который с чувством, граничащим с болью, вынужден признать, что мечта всей его жизни вот-вот исполнится? Какую семью? Семью, которая, как мне кажется, побывала в когтях нашего похитителя. Это те самые из церкви Христа, о которых ты говорил? Асад кивнул. Их отыскала Лиза. Новый адрес, новая фамилия, но это они. Она проверила по регистру гражданского населения. Четверо детей. Младшему Флемингу. Пять лет назад было четырнадцать. Ты напрямую спросил, где мальчик? Нет, это показалось мне не очень осторожным. А что мы, по твоим словам, должны приехать и увидеть своими глазами? А я только сказал матери, что... Представляю налоговую инспекцию, и нам кажется странным, что их младший сын, который, видимо, единственный из их семьи, не эмигрировал, не позаботился о подаче налоговой декларации, хотя ему уже давно исполнилось 18. Асад так дело не пойдет. Мы не можем выдавать себя за чиновников, которыми не являемся. Кстати, откуда ты взял про налоговую декларацию? Ниоткуда, сам придумал. Асад потрогал кончик своего носа. Карл покачал головой, и все-таки Асад шел по правильному пути. Если люди не совершили никакого преступления, то налоговый орган едва ли мог заставить их волноваться и потерять голову. «Куда и когда мы должны ехать?» «В город под названием Теллюсе». Она сказала, что муж вернется к половине пятого. Карл взглянул на часы. «Окей, поедем вместе». «Прекрасная работа, Ассад, ты действительно здорово поработал». Он на миллисекунду улыбнулся, а затем указал на мушинное пиршество на постере. «Так ответь мне, у тебя здесь хранится что-то? Почему эти дьяволы тут развелись?» «Понятия не имею, откуда они взялись», — ответил Асад и показал на крошечное одиночное насекомое, намного уступающее размером мухи. Хрупкое, бессмысленное создание неожиданно встретило свою смерть между двумя его жилистыми коричневыми ладонями. «Получай!» возликовал Асад, вытирая руку о лист блокнота. Я обнаружил их в огромном количестве вот здесь. Он указал на свой молитвенный коврик и с сожалением прочитал написанный в глазах Карла смертный приговор своему сокровищу. Карл, но там вряд ли осталось много насекомых. Этот коврик принадлежал еще моему отцу, и я так дорожу им. Утром перед твоим приходом я вытряхивал его. Вот там дальше за дверью, где асбест. Карл аккуратно перевернул коврик. Спасательная операция произошла действительно в последний момент. По крайней мере, от половичка мало что осталось, помимо бахромы. На секунду Карл представил себе полицейские архивы, хранящиеся в Азбестовом царстве. Бог его знает, удастся ли спасти зафиксированные на бумаге деяния хотя бы парочки преступников, если вдруг прожорливой моли придется по вкусу пожелтевшая от времени бумага. «Ты чем-то брызгал ковер?» «Мне кажется, он пованивает». Асад улыбнулся. «Керосином! Отличное средство!» Видимо, запах его ничуть не смущал. Возможно, вот в чем состоит одно из неоспоримых преимуществ тех, кто вырос в районах, где под землей пузырится нефть, если это вообще актуально для Сирии. Карл покачал головой и покинул зловонное помещение. Значит, в Телесе через два часа, то есть еще есть время, на раскрытие мушинной загадки. С минуту он молча постоял в коридоре. Глухое жужжание доносилось откуда-то из щели между трубой и потолком. Он поднял глаза и вновь наткнулся взглядом на свою помеченную замазкой муху. Черт, она кажется повсюду. «Карл, ты что делаешь?» раздалась за спиной кваканье Ирсы. «Пойдем со мной!» Она потянула его за рукав. Она сдвинула на самый край стола всевозможные пузырьки — лак для ногтей, средство для размягчения кутикул, жидкость для снятия лака, лак для волос и тому подобное. — Смотри, — сказала Ирса, — вот они, твои аэрофотоснимки, и могу тебя заверить, что это была пустая трата времени. Она вскинула брови и сделалась похожей на его старую сварливую тетушку Адду. Абсолютно одно и то же на протяжении всей береговой линии. Ничего нового под солнцем. Карл проследил, как муха с жужжанием нырнула в дверной проем и пустилась кружиться под потолком. То же самое с ветряными турбинами. Ирса отодвинула в сторону чашку, наполовину наполненную кофе, от которого по периметру внутренней стенки остался ровный след. «Если ты утверждаешь, что низкочастотные звуковые волны могут распространяться в радиусе до 20 километров, нам это совершенно не поможет». Она указала на ряд крестиков, отмеченных на карте. Мерк прекрасно понимал, что она имеет в виду. Они жили в стране ветряных турбин. Их было здесь слишком много, и они никак не могли помочь сузить район поисков. Быстро пролетев у него перед глазами, муха уселась на край кофейной чашки. Дрянь со следами замазки, она и вправду летала повсюду. «Сгинь!» – отреагировала Ирса и щелчком сбила муху в чашку длинным кроваво-красным ногтем. Лиза обзвонила коммуны. Продолжала она, как ни в чем не бывало. «И те не выдают никаких разрешений на постройку лодочных сараев в районах, на которых мы сконцентрировались. Охранные постановления и так далее, ты понимаешь, о чем я». «Насколько далеко в прошлое углубились изыскания Лизы?» — спросил Карл, следя за барахтанием мухи в кофейном аду. Сложно поверить, насколько Ирса может быть эффективна. Он весь день пытался до самой коммунальной реформы 1970 года. 1970 год? Целое поколение сменилось с тех пор. Теперь, по крайней мере, Можно было спокойно двигаться дальше, забыв о поисках поставщика кедровой древесины. Карл с некоторой грустью глядел на мушинные предсмертные судороги, констатируя, что данная проблема решена. Вдруг Ирса ожесточенно хлопнула ладонью по одному из снимков, лежащих на столе. «Мне кажется, надо искать здесь». Карл взглянул на обведенный ею дом в Нордсковене. Надпись гласила «Вибе Гордон». Очевидно, добротный дом стоит недалеко от лесной дороги, но никак не сарай для хранения лодок, насколько он мог судить. Он действительно располагался в идеальном месте за надежным забором у самого фьорта, и все же это был не Эллинг. — Я знаю, что ты сейчас думаешь, но искомой может прятаться вот тут. С этими словами она постучала по зеленому участку за домом. — Дьявол! Воскликнул Карл. Вокруг них вдруг появилось сразу несколько мух. Ирса потревожила их стуком по столу. Карл мощно ударил по столешнице кулаком и воздух ожил. «Что ты делаешь?» Возмущенно закричала Ирса и прихлопнула пару мух на коврике для мыши. Карл нырнул вниз и заглянул под стол. Ему редко доводилось видеть столько живности на такой скромной площади. Если бы все эти мухи Объединили свои силы. Они запросто смогли бы приподнять мусорную корзину, которая их породила. «Что, черт возьми, у тебя в корзине для мусора?» — поинтересовался он, не скрывая своего потрясения. «Понятия не имею. Я ею не пользуюсь. Это еще от розы». «Ладно», — подумал Карл. «Теперь, по крайней мере, он узнал, кто из сестер не имел привычки прибираться, если они вообще когда-либо заморачивались наведением порядка». Мерк посмотрел на Ирсу, который с яростным выражением лица давила мух обеими кулаками с поразительной меткостью. Теперь Асаду придется заняться уборкой. Спустя две минуты Асад уже был тут как тут при своих зеленых резиновых перчатках и с большим черным мешком для мусора, предназначенным для содержимого мусорной корзины. «Отвратительно!» — прокомментировала Ирса, посмотрев на мушинные ошметки на своих пальцах, и Карл был склонен с ней. согласиться. Она подвинула к себе одну из бутылочек с растворителем, смочила ватный шарик и принялась очищать руки. Вскоре у них пахло, как на заводе по производству лаков для покрытия кораблей после длительной мортирной атаки. Карл искренне надеялся, что инспекция по контролю за условиями труда не вздумает нанести им еще один визит за сегодняшний день. Именно в этот момент Мерк заметил, как лак для ногтей исчезает с указательного и среднего пальца правой руки Ирсы, а точнее, он заметил то, что скрывалось под лаком. Секунду он сидел, отвесив челюсть, но тут обнаружил, что Асад уже вылез из мушинного яда под столом и перехватил его взгляд. Теперь они оба замерли с выпученными глазами. «Пойдем», — сказал Карл и выпихнул Асада в коридор, как только тот завязал мешок. «Ты тоже видел?» Асад кивнул, скривив рот так, словно у него в районе брюшной полости, началось тотальное восстание. У нее под лаком, перепачканные черным маркером, ногти розы. Недавние следы от спиртового маркера. Ты видел их? Асад снова кивнул. Невероятно. Они до сих пор ни на секунду ничего не заподозрили. Если только всеобщая мода на черные ногти не охватила всю страну, сомнений быть не могло. Ирса и роза. «Один и тот же человек».